Арчибальд Кронин. Ключи Царства. Моему другу ФМВ в честь его 20-летней миссионерской деятельности в Китае. И дам тебе ключи Царства Небесного. Христос Петру. Евангелие от Матфея, 16 глава, 19 стих. Часть 1. Начало конца. Глава 1. Ранним сентябрьским вечером 1938 года немолодой священник Фрэнсис Чисхолм, прихрамывая, поднимался по крутой тропинке от церкви святого Колумба к своему дому на холме. Несмотря на увечье, он предпочитал этот путь более пологому подъему по Меркет-Винт. Добравшись до маленькой калитки в садовой ограде, Он с каким-то наивным торжеством остановился, чтобы перевести дух и, как всегда, полюбоваться открывшимся пейзажем. Внизу, широкой серебряной лентой, слегка подкрашенной шафраном осеннего заката, спокойно текла река Твит. По склону северного шотландского берега к реке в беспорядке спускались дома Твидсайда. Их черепичные, похожие на одеяло из розовых и желтых лоскутов крыши, скрывали лабиринт вымощенных булыжником улиц. Высокие каменные укрепления все еще украшали, как в старину этот город на границе между Англией и Шотландией. Пушки, захваченные в Крымской войне, служили приютом для чаек, которые клевали мертвых крабов. Туманная дымка над песчаной отмелью в усте реки скрадывала очертания сухнущих сетей и мачт рыбачьих судов в гавани, Тонкими недвижными нитями тянулись они вверх. Вдалеке от моря над бронзовыми в это время года лесами Дерхема уже сгущались сумерки. Одинокая цапля медленно летела к лесу. Отец Чисхолм долго провожал ее взглядом. Воздух был чистый, прозрачен, напоен запахом дыма и опавших яблок, предчувствием ранних холодов. Со вздохом удовлетворения отец Чисхолм повернулся к калитке и вошел в сад. По сравнению с тем садом, который был у него когда-то на холме блестящего зеленого нефрита, этот мог показаться просто жалким клочком земли. Но все же он был красив и, как все шотландские сады, плодороден. Несколько прекрасных фруктовых деревьев росло у ограды, а груши с в южном уголке сада — были просто великолепны. Убедившись, что тирана Дугала поблизости нет, отец чис холму краткой взглянул на окно кухни, сорвал лучшую грушу с дерева и сунул под сутану. Его желтые морщинистые щеки даже покраснели от удовольствия, и он с торжеством победителя заковылял по усыпанной гравием дорожке, опираясь на новый зонтик из шотландки. Этот зонтик а замена прежнего, потрепанного, служившего ему в Байтане, был единственной поблажкой, которую он себе позволил. У двери дома стоял незнакомый автомобиль. Отец Чисхолм растерянно остановился. При всей своей забывчивости и рассеянности, часто оставивших его в неловкое положение, сейчас старый священник внезапно вспомнил неприятное письмо епископа который извещал его о скором приезде своего секретаря, мансиньора Слита. Отец Чисхолм поспешил к дому. Мансиньор Слит ожидал его в гостиной, стоя спиной к холодному камину. Темная сутана придавала его тонкой фигуре особую элегантность. Ему было явно не по себе от жалкой обстановки дома, как бы принижавшей достоинство его сана, длительное ожидание вовсе истощило его терпение. Тщетно старался он найти в этой гостиной хоть какой-то след индивидуальности, может быть, фарфоровую или лакированную безделушку, что-нибудь напоминающее о Востоке. Но комната была почти пуста и совершенно безлика. Потертый линолеум, стулья, набитые конским волосом, треснувшая каминная доска, на которой мансиньор с неодобрением заметил катушку от спиннинга и кучу беспорядочно раскиданных пенсов, очевидно, собранных в церкви. И все-таки он решил быть обходительным. Приняв благожелательный вид, мансиньор слит любезным жестом прервал извинения отца Чисхолма. «Ваша экономка уже показала мне мою комнату. Надеюсь, я не стесню вас, если пробуду здесь несколько дней. Какой чудесный день был сегодня! Какие краски!» Когда я ехал сюда из тайн касла, то чуть было не вообразил, что нахожусь в милом сан моралисе Задумчивым видом он поглядел в темнеющее окно. Старик едва удержался от улыбки. В очень явным был отпечаток отца Террента и семинарии на его гости. Элегантность, острый взгляд, даже легкий оттенок жестокости, который угадывался в его резко очерченных ноздрях, Делали слита прямо такие копии от Терренда. Надеюсь, вам будет удобно, пробормотал отец Чисхолм. Сейчас мы перекусим. Простите, не могу предложить вам обеда. Мы тут как-то привыкли к ужину и чаю по шотландски. Слит, полуотвернувшись, равнодушно кивнул. Действительно, в этот момент вошла мисс Муфот и, задернув тускло-коричневые занавески из шинили, Стало бесшумно накрывать на стол. Примечание. Шиниль. Махровая ткань с неразрезанными волокнами. Слит с Роней подумал, что это бесцветное создание, кинувшее на него испуганный взгляд, удивительно гармонирует с комнатой. Он заметил, что она поставила на стол три прибора, и это вызвало у него мимолетное раздражение. Но ее присутствие помогло Слиту сдержаться и продолжить ничего не значащий разговор. Во время трапезы гость с похвалой отозвался о карарском мраморе, который епископ специально привез для нефа нового собора в Тайн-Касли. Положив себе с большого блюда щедрую порцию ветчины, яиц почек, Слит уже благосклоннее принял чашку чая, налитого из металлического чайника а занятый намазыванием масла на подрумяненный тост, он не сразу услышал негромкий вопрос отца Чисхолма. «Вы ничего не будете иметь против, чтобы Эндрю ел свою овсянку вместе с нами? Эндрю, это мансеньер Слит!» Слит резко поднял голову. Мальчик лет девяти неслышно вошел в комнату и стоял, смущенно теребя голубую фуфайку. По его худенькому, бледному лицу видно было, что он очень нервничает. Замявшись, мальчик скользнул на свое место и машинально потянулся за кувшином с молоком. Когда он наклонился над тарелкой, влажная каштановая прядь упала на его некрасивый костистый лоб. Очевидно, была пущена вход губками с муффатом. В глазах Эндрю необычайно голубых... А застыло детское предчувствие беды они выражали такую тревогу что мальчик не осмеливался поднять взгляд секретарь епископа удобнее уселся за столом и не спеша продолжил прерванный ужин в конце концов сейчас еще не подходящий момент однако время от времени он незаметно посматривал на мальчика так ты и есть Эндрю? Приличие требовало, чтобы он что-то сказал. Слиту даже удалось придать своим словам некоторую благожелательность. «И ты ходишь здесь в школу?» «Да». «Ну-ка, расскажи, что ты знаешь». Довольно добродушно он задал несколько простых вопросов. Мальчик вспыхнул. От смущения он совсем растерялся и пробормотал что-то нечленораздельное, выдававшее его явное невежество — Брови мансеньора Слита поползли вверх. «Ужасно!» — подумал он. «Совершенный неуч!» Слит положил себе вторую порцию почек, и внезапно до него дошло, что пока он небрежно поглощал всякие вкусные блюда, те двое ограничивались овсянкой. Слит покраснел. Старик выставлял на показ свой аскетизм, Какая невыносимая фиктация! Наверное, отец Чисхолм угадал его мысль, а потому покачал головой. Я столько лет был лишен моей милой шотландской овсянки, что теперь никогда не упускаю случая отведать ее. Мансинир слит, ничего не ответил. Вскоре Эндрю, робко взглянув на обоих священников и преодолевая немоту, попросил позволения выйти из-за стола. Когда он вставал, чтобы прочесть после еды молитву, то неловко задел локтем ложку и уронил ее. Неуклюже волоча ноги в грубых башмаках, мальчик направился к двери. Снова наступило молчание. Закончив ужин, Слит легко поднялся и без всякой видимой цели опять занял свое место на тощем коврике у камина. Широко расставив ноги и заложив руки за спину, Он разглядывал, впрочем, незаметно своего престарелого собрата. Отец Чиз холм все еще сидел за столом с видом терпеливого ожидания. — Боже, милосердный! — думал мансеньер слит. — Что за жалкий представитель нашего сословия этот обтрепанный старик в грязной сутане с засаленным воротником! Какая у него желтая высохшая кожа! Одну щеку отца Чизхолма обезобразил шрам от удара кнутом, который выворачивал нижнее века. Он, казалось, тянул его голову вниз и в бок шея была постоянно искривлена усилием, хоть как-то восполнить хромоту, он припадал на одну ногу. Из-за этого наклона головы в тех редких случаях, когда отец Чизхолм поднимал глаза, обычно опущенные, Его взгляд был как-то неприятно проницателен, и это приводило других в замешательство. Слит откашлялся. Он решил, что теперь настала пора заговорить, и, придав своему голосу нотку сердечности, спросил. «Давно ли вы здесь, отец Чисхолм?» 12 месяцев». «Ах, да!» Со стороны его милости было очень любезно послать вас сюда, в ваш родной приход после вашего возвращения. Это и его родной приход тоже. Слит учтиво склонил голову. Да-да, я знаю, что его милость разделяет с вами честь быть здешним уроженцем. Постойте-ка, сколько же вам лет, отец Чисхолм? Почти 70 так? Отец Чисхолм кивнул и со стариковской гордостью мягко добавил. «Я не старше, чем Ансель Милли». Такая фамильярность заставила Слита нахмуриться, но он тут же снисходительно, с оттенком сочувствия улыбнулся. «Несомненно. Но жизнь обошлась с вами несколько иначе. Короче говоря, произнес он и выпрямился, твердый, но отнюдь не жестокий». Епископ и я, мы оба считаем, что вы должны быть вознаграждены за долгие годы вашей преданной службы. Словом, вам пора уйти на покой. С минуту длилась полная тишина. Но у меня нет никакого желания уходить на покой. Тяжкий долг заставил меня приехать сюда, чтобы провести расследование и сообщить о результатах его милости. Но есть некоторые факты, на которые нельзя смотреть сквозь пальцы. Слит благоразумно уставился в потолок. — Какие именно? — Шесть, десять, дюжина фактов. Не мне перечислять ваши... ваши восточные эксцентричности. Слит уже не скрывал своего раздражения. Мне очень жаль, слабая искра зажглась в глазах старика. Но хорошо, что вы помните, что я провел 35 лет в Китае. Дела вашего прихода безнадежно запутаны. Уж не наделал ли я долгов? Откуда нам знать? Вы уже полгода не шлете отчетов о церковных сборах, а заговорил быстрее, слит и повысил голос. Все у вас так. Так не по-деловому. Например, в прошлом месяце вам был представлен счет агентам фирмы «Бленда» — три фунта за свечи и прочее. И вы всю эту сумму оплатили медиками. — Ну, я ведь получаю медики. Задумчиво взглянул на своего гостя отец Чизхолм. Слиту, казалось бы, он смотрит сквозь него. Вообще-то, я никогда не умел обращаться с деньгами. У меня никогда их не было, понимаете. Но, в конце концов, вы думаете, что деньги так страшно важны?» К своей досаде мансиньер слит почувствовал, что краснеет. «Все это порождает сплетни, отец», — произнес он и поспешно продолжил. «Ходят и другие слухи. Некоторые ваши проповеди, советы, которые вы даете толкование некоторых догматических вопросов. Он заглянул в Софьяновую записную книжку, которая уже была наготове в его руке. Выглядит опасно своеобразными. Быть этого не может. На троицу вы сказали прихожанам, не думайте, что небеса на небе. Они здесь у вас в ладони. Они везде и всюду. Осуждающий нахмурился слит, переворачивая страницы. Вот опять... Вот ваше невероятное высказывания на Страстной неделе. Не обязательно все атеисты попадут в ад. Я знал одного, который не попал туда. Ад предназначен только для тех, кто плюет Богу в лицо. А вот, Господи, какая грубая бестактность. Христос был совершенным человеком, но у Конфуция было сильнее развито чувство юмора. С негодованием он перевернул другую страницу а этот — совершенно неправдоподобный инцидент. К вам пришла одна из ваших лучших прихожанок, миссис Гленденинг. Не виновата же она в том, что так толста. Она пришла к вам, чтобы получить духовное руководство, а вы посмотрели на нее и сказали «Поменьше ешьте, врата рая узкие». Ну, к чему продолжать?» Монсеньер Слит решительно закрыл свою книжку с золотым обрезом. Мягко выражаясь, вы, по-видимому, утратили способность управлять душами. Но взволнованно начал отец Чизхолм, однако затем спокойно продолжил. «Я вовсе не хочу управлять ничьими душами». Слит покраснел еще сильнее. Он совсем не собирался вступать в богословскую дискуссию с этим выжившим из ума стариком. Кроме того, остается нерешенным вопрос об этом мальчике, которого вы так неосмотрительно усыновили. Кто же позаботится о нем, если не я? Наши сестры-монахини в Реллстоуне — это лучший приют для сирот во всем приходе. Отец Чисхолм опять поднял глаза, приводившие мансиньора в замешательство. — А вы хотели бы провести свое детство в этом приюте? «Зачем переходить на личность, отец? Я уже сказал, даже если принять во внимание все обстоятельства, и в этом случае ситуация является крайне ненормальной, ей надо положить конец. Кроме того, развел он руки. Если вы уедете отсюда, то его все равно придется поместить куда-нибудь. Вы, по-видимому, твердо решили избавиться от нас». А меня тоже отдадут на попечение, монахинь. — Конечно, нет. Вы можете поехать в приют для престарелых священников в Клинтоне. Это идеальное пристанище для отдыха. Старик даже рассмеялся сухим отрывистым смехом. — У меня будет достаточно времени для идеального отдыха, когда я умру. А пока я жив... Я не желаю очутиться в обществе целой массы престарелых священников. Может быть, вам это покажется странным. Я никогда не мог выносить духовенство в больших дозах. Слит только криво улыбнулся. Мне ничто не покажется странным в вас, отец. Простите меня, но... Ваша репутация еще до вашего отъезда в Китай, вся ваша жизнь... Была своеобразной, чтобы не сказать большего. Наступило молчание. Отец Чиз Холм тихо произнес. «Я дам отчет за свою жизнь Богу». Слит опустил глаза. Он был огорчен своей неучтивостью. Он зашел слишком далеко. Будучи холодным по природе, Слит, однако, старался быть всегда справедливым, даже деликатным — У него было достаточно такта, чтобы почувствовать себя неловко. — Естественно, я не беру на себя смелость судить или допрашивать вас. Ничего еще не решено. Поэтому-то я и приехал сюда. Посмотрим, что покажут ближайшие дни. Он шагнул к двери. — Теперь я пойду в церковь. Не беспокойтесь, пожалуйста, я знаю дорогу. Принужденно улыбнулся, слит и вышел. Отец Чисхолм остался сидеть у стола, не двигаясь, прикрыв глаза рукой и погрузившись в свои мысли. Он чувствовал себя раздавленным угрозой, так внезапно нависший над его тихим пристанищем, которое с таким трудом досталось ему. При всей своей безропотности, давно, впрочем, подвергавшейся тяжким испытаниям, старый священник отказывался принять этот удар — Он вдруг ощутил себя опустошенным и совершенно обессиленным, ненужным ни Богу, ни людям. Жгучее отчаяние охватило его. Такая мелочь, но как много это значит для него. Ему хотелось закричать «Господи, Господи, зачем ты меня оставил?» Отец Чисхолм тяжело встал и пошел наверх. На чердаке над комнатой для гостей Эндрю уже спал в своей кроватке. Он лежал на боку, согнув на подушке худенькую руку, словно пытался защититься от кого-то. Внимательно всматриваясь в мальчика, старик вынул из кармана грушу и положил ее на одежду Эндрю, сложенную на плетеном стуле возле кровати. Больше он, очевидно, ничего не мог сделать. Легкий ветерок шевелил муслиновые занавески. Он подошел к окну и раздвинул их. А в морозном небе мерцали звезды. При свете этих звезд он увидел всю свою жизнь со всеми ее ошибками и неудачами, со всеми неосуществившимися стремлениями и бесплодными усилиями, лишенную стройности, красоты и величия. Ведь, кажется, совсем недавно он сам был мальчуганом, бегал и смеялся здесь, в Твитсайде. Его мысли унеслись в прошлое. Если сравнить его жизнь с рисунком, то первый все определяющий штрих был, несомненно, нанесен в ту апрельскую субботу 60 лет назад. А он в своем безмятежном счастье не понял этого.